Глава 26 Для вызова духов новых зверей старейшины выбрали небольшую рощицу сразу за городом. Густые заросли евника скрывали нас от любопытных глаз. Посреди лесочка расчистили место для костра. Чайтан принес с собой мешочек с сухими травами для обряда. Огонь не смело лизнул дрова, пробуя их на вкус. Хрустнула веточка, и язычки пламени побежали по хворосту. Ветер раздувал костер, в небо поднялся дымок, а из-за ближайших деревьев, тихо как привидение, вышли пятеро мужчин и две женщины. «Я бы выбрала поменьше. Мало ли, вдруг ничего у нас не получится». Но Эллен в нас верил. Как и в прошлый раз, стоило Чайтану сыпануть своих травок в костер, как дым вместо того, чтобы подниматься вверх, начал стелиться по земле. Индейцы молча расселись вокруг костра. В полной тишине мы вдыхали запашистый дымок, тело стало легким, почти невесомым. «Найла, пора!» Чайтан коснулся меня легонько рукой. «Выпускай зверя!» Потапыч согласно рыкнул. Я зашла за высокие кусты, разделась и вернулась на поляну в медвежьем обличье. То ли из-за волшебного дыма, то ли мы уже привыкли друг к другу, но зверь вел себя спокойно, никак не реагируя на собравшихся. Я посмотрела на Чайтана. Старик переменился. Черты лица заострились. Он стал напоминать большую птицу. Глаза поменяли цвет, став искарих желтыми. Старик взял в руки семь амулетов, передал их сидевшим тоинам и обернулся ко мне. «Хуцк тла! Закрой глаза! Зови зверей! Сейчас ты их сможешь увидеть!» Я устроилась поудобнее, плюхнувшись в траву и прикрыла веки. «Как их звать?» «Ну что же, попробуем». Мысленно обратилась к звёздам, сверкавшим над головой в сумеречном небе. «Придите! Придите!» — шептала про себя. «Откликнитесь на наш зов! Выберите человека, который вам по душе!» Чай этот завёл какую-то монотонную песню на языке древних. Его голос ритмично вибрировал в ушах, погружая в транс. Перед закрытыми веками поплыла белёсая дымка, и я увидела проступающие, словно сплетающиеся из тумана, фигуру животных. Звери разглядывали людей, решая, на чей зов откликнуться. Вот огромная красавица, чёрная пантера, грациозная и величественная, подошла к сидевшей женщине, обнюхала её, довольно рыкнув, и запрыгнула в медальон, который мерцал призрачно-голубым светом. Остальные звери еще сомневались. Они разглядывали сидевших перед ними тоинов. Забавный дикобраз бочком-бочком приблизился к молодому мужчине, шумно фыркая, обнюхал, его иглы вздыбились и торчали в разные стороны. Сопя, как маленький паровозик, дикообраз забрался в амулет. Я видела, как после этого от кулона к человеку Протягивалась тонкая призрачная нить, что связывало индейца на всю оставшуюся жизнь со зверем, пришедшим на его зов. Еще трое животных – могучий леопард, широкогрудый лохматый волк и мощный буйвол – выбрали себе людей. Но духов откликнулось намного больше. Они приходили, но не нашли достойного тоина. Чайтан закончил свою песню резким окликом. Духов точно смело перед моим внутренним взором, и я открыла глаза. «Сидите», — сказал старик индейцам, поднявшись на ноги. «Осознайте свою вторую постась. Почувствуйте ее». она остались неподвижны, но я видела, как преображаются черты их лиц. Неужели у меня было так же? Неуловимо менялся облик, словно художник добавлял несколько мазков к уже готовому портрету. Со спины Едва слышно подошел Эллен. «Пока не превращайся назад. В медвежьей шкуре будет безопасней». Я кивнула, вспомнив, как сама обернулась впервые. Неизвестно, будут ли новые звери благосклонны к людям. Чайтан быстро увел тех, кому не повезло получить вторую ипостась. Удача обошла сегодня стороной двоих мужчин. Что-то не понравилось в них призрачным зверям. Ни один даже не посмотрел в их сторону. Элла отошел от костра, оставив нас с Чайтаном на передовой. Правильно, не стоит рисковать. Вряд ли пантера или ягуар будут так же благосклонны к нему, как мой медведь или медведица. Вообще, вопросы Пола мало интересовали мою вторую постась. Кажется, она реагировала исключительно на личностные качества человека, а не на его физические данные. Хотя запах Эллана будоражил кровь и сейчас ощущался особенно остро. Чайтан сел рядом со мной. Я подалась чуть вперёд, в случае чего успею встать на защиту старого аньяди. Мы ждали. Пятеро оставшихся чуть вздрагивали, как от порывов ледяного ветра. Я обратила внимание на ягуара. Мужчина, получивший этого великолепного зверя, оскалился, обнажив ставшими чуть острее и длиннее клыки. Его глаза из карих стали золотисто-зелеными. Даже уши слегка заострились. Любопытно. Жаль, я не видела себя со стороны в момент, когда моя внешность менялась. Всего на поляне осталось пять ратоинов. Две женщины и трое мужчин. Буйвол, пантера, леопард, волк и дикобраз. Люди сидели, впитывая свою новую сущность, привыкая, осмысливая. Я знала, как им сейчас нелегко. Вот мужчина с ипостасью волка встал на четвереньки, встряхнулся, как собака, содрогнулся, выгнулся дугой, и у него сквозь кожу стала проступать настоящая шерсть. Не было таких жутких трансформаций, как показывают в фильмах про оборотней. Вокруг той она поплыла мерцающая дымка, смазывая его силуэт, и вот уже перед нами стоит хищник. Матерый, широкогрудый волчища скалился, прижав уши к голове. Он чуял других зверей, и не мог совладать с собой. Я встала, заревев в полную мощь немалых легких медведя. Волк присел, поджав хвост. Приготовился к прыжку, не желая сдавать позиции. Я в пару шагов преодолела разделявшее нас расстояние и с размаху вмазала ему передней лапой, так что волк кубарем покатился по поляне. Словно чуя опасность, другие звери обернулись моментально, но не нападали, прижавшись к земле, признавая верховенство моего медведя. Я еще раз заревела для острастки хищников, но больше никто не пытался напасть. Чайтан стал рядом со мной. «Поднимитесь!» Его голос прогромухал над поляной, будто гром с небес. Звери встали. Леопард и пантера яростно лупили себя хвостом по бокам но не двигались. Я разглядывала дикобраза. Забавные зверьки всегда мне нравились, несмотря на свою колючесть. Но этот передо мной стоял огромный, метра полтора в холке, здоровенный зверюга. Иглы, толстые, как копья, запросто могли проткнуть человека. А зубам позавидует любой медведь, полный рот белоснежных лков. Колючки дикобраза вздыбились, он стал казаться еще больше. Вот уж никогда бы не подумала, что милый зверек может быть таким страшным. Тойны превратились в людей, совершенно не стыдясь своей ноготы. Вообще индейцы проще относились к обнаженному телу, считая, что это нормальное состояние человека. Чайтан достал из сумы длинные рубахи, протянул их людям. На поляне царило молчание. Убедившись, что больше никто не собирается выпускать зверей на волю, я ушла за дерево, обернулась и оделась, вернувшись к индейцам. Пятерка тоенов подошла ко мне, они низко поклонились. «Мы благодарны тебе, Хуцкла, за обретение второй ипостаси. Этот долг больше нашей жизни. Только позови, и мы всегда придем на помощь». Обратился ко мне старший из мужчин, широкоплечий, коренастый индейц. Я не знала, что ему ответить. «Этак должников у меня будет много». «Вступайте, Лонан, принесите в Дасан добрую весть», — сказал Чайтан. «Отныне Тойны получили благословение древних. Готовьтесь к путешествию в пещеры Тейм-Тахиса». Индейцы поклонились еще раз и ушли, оставив нас одних. «Получилось!» — подпрыгнула я на месте от эмоций, переполнявших меня. «Только боюсь, к нам теперь начнется паломничество». «Нет», — улыбнулся Эллон. Эти пятеро разнесут весть, что я сам приду за избранными. «Погоди!» – нахмурилась я. «Теперь мы будем болтаться по вашим городам и селам? А как же мастерские и производства, которые ты обещал мне показать? У меня есть куча планов. Нельзя ли отложить получение новых зверей? Или поезжай без меня с Чайтаном?» «Я обещал выбрать среди тоинов достойных. Там, в пещере!» – опустил голову Эллен. «Не стал говорить тебе сразу». «Ну, спасибо!» Я села на какую-то корягу, сложив руки на груди. «Пойми, у меня есть свои планы и своя жизнь. Я согласна помочь вам, но попробую учесть и мои интересы». Элан подошел ближе, присел напротив, погладил меня по щеке. «Найла, сможем заняться и твоими любимыми механизмами, и нашим народом, поверь. Но мы не должны бросать людей сейчас, когда дали им надежду и новый смысл жизни». «Вам позволили получить зверей не просто так. Я потупилась, не зная, как сказать о нашем разговоре с древними. О том, что звери и механизмы связаны в новом витке жизни Тойенов. Вам надо учиться жить по-другому. И звери пришли помочь в этом. Я не могу сказать тебе всего. Не потому, что пытаюсь скрыть, но пока еще плохо себе представляю, как осуществить эти планы». «Мысли еще блуждают в облаках», — усмехнулся Эллон. «Я не тороплю тебя. Расскажешь, когда придет время. Мы сможем воплотить наши планы в жизнь. Все, что нужно Тойенам, и все, что нужно тебе. А завтра покажешь ваши мастерские?» Лукаво улыбнулась я. «Отправимся туда с утра». Элан подал руку, помогая мне подняться. «А теперь пора домой». Он накинул на меня теплую накидку. Ночью было прохладно. Чайтан уже затушил костер, собрал обрывки одежды индейцев. Мы постояли немного в тишине, заново осмысливая происшедшее. Сегодня на наших глазах совершилось чудо, которого племя тоинов ждало годами.